Глава 19. Заботы лордов. Проснулись они от холода. Аластор почувствовал, как заворочилась Айлин и двинулась к нему поближе, пытаясь плотнее завернуться в плащ. С другой стороны, тот же чутко вскинулся Идлеец и наконец в ногах недовольно пошевелилса пушок. Проспали, понял Аластор. Домоле выехать на рассвете, но слишком поздно легли. Да и вино было крепче, чем казалось. Ничего, нагоним. Всё равно срезаем путь по лесу. Но что же так холодно? Он сел, выглянув из палатки, откинув плотно задёрнутый на ночь полог. И ахнул, захлебнувшись ледяным воздухом. Что за чудо? Поляна, на которой они расположились, ещё вчера тёплая и гостеприимная, покрытая молодой нежной травкой, скрылась под белой пеленой. Снег толстым слоем лежал на ветвях деревьев, на их палатки, на спинах лошадей, понуро опустивших морды. И всё валил и валил, падая такими крупными хлопьями, что уже в нескольких десятках шагов не было видно ничего, кроме белой круговерти. Зима вернулась. Что ж, если это и чудо, то очень злое. Милостивые семеро изумлённо выдохнул идлец, выглядывая из-за его плеча. Это что? «Снег!» — буркнул Аластур, решив, что Форелли спрашивает все-таки его, а не богов. «Между прочим, не такие уж они сегодня и милостивые. Всеблагая мать точно разгневалась за что-то». «Снег?» В голосе Форелли звучал ужас. В следующее мгновение Аластур понял, почему. Итлия с прошлой ночью замерз так, что пришлось уступить ему место посередине. А сейчас его легкий плащ и вовсе не спасет от холода. Хотя им с Айлен тоже придется не сладко. Да, плащи у них потеплее, но сапоги и перчатки для верховой езды слишком тонкие, да и под плащами одежда для весны все-таки. В город. Немедленно в город. Пока метель не занесла весь лес так, что кони просто увязнут в сугробах. Снимаем лагерь, бросил он, ныряя обратно в палатку и торопливо обуваясь. Надо выбираться на дорогу. И как можно скорее, иначе... Что будет иначе, он объяснять не стал, но спутники поняли его и так. Айлин выпустила пушка и тоже принялась натягивать сапожки. Фарелли собирал плащи, которыми они укрывались вместо одеял. Тонкое лицо Итлица было непроницаемо спокойным, но Аластор против воли почувствовал тревогу. Всё-таки это его человек, некоторым образом. Как и договаривались, Итлиц честно служил в его крошечном отряде. а значит, Алла-Стор за него отвечает. «Форелли, у вас ещё одежда есть?» спросил он, застёгивая ворот куртки. «Только бельё», — сдержанно отозвался Этлиец и тут же бессильно ругнулся по-своему, помянув Баргота. «Натягивайте всё сразу», — распорядился Алла-Стор. «От нескольких рубашек проку больше, чем от одной. Сейчас доедем до дороги, а там и Шермес недалеко. Или та деревня, где вчера прогнали Дона Раэна». Домаете, нас они не прогонят, иронично осведомился Фарелли, действительно натягивая вторую, а затем и третью рубашку поверх первой. Я бы им не советовал, бросил Аластор, выскакивая из палатки. Лошади, встрепенувшись, потянулись к нему мордами, зафыркали, жалуясь на такую подлость судьбы. Аластор первым делом быстро расстёр спину нежной орлизейке Луне и оседлал её. Потом свою искру Оглянулся на Фарелли. Тот складывал пустую палатку, а потом, сунув её в сумку, заметался по поляне, снимая с дерева котелок со остатками провизии и выкапывая из-под снега какие-то мелочи. Махнув рукой на этикет, Ластора седлал и его гнедых. У него это всё равно получалось гораздо быстрее. А что лошади чужие? Так не родилась ещё та лошадь, которая заупрямилась бы в руках одного из Вальдеронов. Примног благодарен, синьор. Выдохнув Фарелли, подлетая к нему с сумками, и тревожно глянул на небо. Что это вообще творится? Погодная аномалия, хмуро сказала Айлин, тоже пристёгивая свою сумку к седлу Луны. Поймала недоуменный взгляд Астора и пояснила. Я предупреждала, помнишь? Разломы искажают мировую ткань, погода меняется. И вот такое, оно будет всё чаще, если их не закрыть. Итлиец открыл рот, с ужасом посмотрел на тёмно-серое небо, из которого так и валил снег, перевёл взгляд на Аластора и плотно сомкнул губы, так ничего и не вымолвив. И отлично. Времени на разговоры нет. Аластор первым пригнул в седло, а когда они выезжали с поляны, окликнул Фарелли: "Я поеду первым, Искра лучше всех идёт по лесу. А когда она устанет, пересяду на вашу заводную". Айлин вторая. Вы едете последним. Держимся вместе. Поглядываем по сторонам, не отстаём. В такую метель я бы на месте демонов носа из портала не высунул. Но кто их знает. Идлец кивнул и отдал ему повод второй кобылы. Я могу накинуть на нас троих полог, предложила Айлин. Будет гораздо теплее. Правда, его неудобно держать на ходу, но я смогу. Аластура кинул взглядом близкий лес, почти скрытый снежной круговертью. Белое безмолвие нарушал только свист ветра, но даже в нём слышалось что-то подозрительное и мрачно-тревожное. Он заколебался. Сам-то потерпит, но Айлин — девушка. А Форелли одет легче всех, и для них двоих магический полок точно не будет лишним. «На что, если демоны?» А Айлин растратит резерв». — Думаю, не стоит этого делать, сеньорина, — спокойно сказал Этлиец. Если что-то случится, ваша магия нам очень пригодится. Поставьте защиту только на себя. Это будет проще. М? А я предпочту любоваться вашими прекрасными зимними видами без всяких пологов. Он улыбнулся с уверенной беззаботностью, и Алла-Стор с облегчением подумал, что со спутником им все-таки повезло. Тем более нужно поскорее доехать до города. Алина супилась, явно не поверив от лейцу, но спорить не стала, только свистнула по шку. Огромный пёс поднялся из снега, где с упоением валялся, отряхнул с себя целый сугроб и деловито потрусил впереди Искры, безошибочно выбирая самый удобный путь. "Семеро благих, благословите эту собаку", искренне пожелал Аластор, глядя, как тот безошибочно находит скрывшуюся под снегом тропу. При каждом шаге из-под мощных толстых лап летели клубы снега. Пушок безошибочно огибал пеньки, перепрыгивал толстые корни, и за ним оставался четкий след, по которому идти было намного легче. Аластор оглянулся назад. Айлин держалась в седле отменно, Форелли тоже не отставал, и, насколько Аластор помнил карту, к дороге они должны выехать быстро. Правда, впереди то ли ручей, то ли речка — но раз есть тропа, должен и мостик найтись. Как-то же здесь проезжают местные охотники. Он тоже посмотрел на небо, радуясь, что спутники не видят его беспокойства. Лошади шли быстро и уверенно, даже не было нужды пересаживаться на заводную, как он думал. Однако метель и не думала прекращаться. Мороз покусывал щеки и нос, пальцы в перчатках из тонкой кожи начали замерзать, и Аластур на ходу размял их. сгибая и разгибая. Кровь тут же заструилась быстрее, и рукам стало теплее. Плохо что небо такое тёмное, подумал он. Судя по виду, в этих тучах столько снега, что хватит засыпать лес по макушке деревьев. Всеблагая мать, жалься, ведь уже посевы взошли. Вот вымерзнет сейчас всё, и крестьяне не соберут урожай. А если холод продержится долго, Домашнюю скотину тоже будет не прокормить, трава ушла под снег, а сено уже заканчивается. Ладно, в нашем поместье всегда имеется годовой запас на всякий случай, да и зерна полны амбары. Но придется часть раздать крестьянам, у тех вечно в обрез до нового урожая. Всеблагая, за что караешь? Мало нам демонов, так еще голод будет». Задумавшись, он едва не пропустил момент, когда тропа круто свернула и пошла вниз под уклон. Пушок стал зарываться в снег не только лапами, но и пузом, заскользил, принюхался, а потом стал спускаться гораздо медленнее. Деревья расступились, открывая низкий пологий склон, и Аластор поморщился. Вон та широкая лента внизу, за которой склон поднимается снова, это и есть обещанная карта и речушка. она засыпана снегом, но вот замёрзла ли? А моста никакого и нет. Проклятье. Значит, здесь всего лишь брод. Но местный лёд наверняка его знает. А что делать им, чужакам? Он придержал искру и оглянулся на спутников, подъехавших к нему. Кивнул вниз и честно признался: "Думаю, спуститься у нас получится. Склон пологий, да и пушок поможет". Что её у него отличное. Не зря же он не в иский Волкодав. Там снега ничёта нашим. Но моста нет, сами видите. Сеньор Фарелли, что скажете? Придётся искать брод, пожал плечами Итлеец. Его смогло ещё чуть и заметно побледнели. Но для южанина Фарелли неплохо держался. Не жаловался во всяком случае. Всё равно другого выхода нет, как я понимаю, на другую сторону перебраться нужно. Шурим, я свет, уже недалеко. По карте часа 2 пути, ответила Ластор. Но в такую погоду галопом коней не поспеешь, значит, дольше. Да, выхода нет. Нужно спускаться. Я первый, а вы посмотрите пока. Он посмотрел на Пушка, который неторопливо выбирая дорогу, всё ниже двигался по склону, как огромный живой согроб. Только точка носа чернела издалека. Пес то и дело поднимал его, вынюхивая что-то вверху, а потом опять опускал в снег. Немного поколебавшись, Аластор вернул гнедую итлийцу, спешился и повел искру в поводу, идя рядом с ней. Спокойная, отлично выученная кобыла слушалась малейшего движения поводьев, да и сама понимала, что такое склон, поэтому ступала осторожно, размеренно. Добравшись до берега ручья, Аластор Аластор вздохнул с облегчением и оглянулся. Полоса взрытого снега четко виднелась, указывая путь остальным. Второй пошла Айлин, и у Аластора замерло сердце, когда он увидел, какой маленькой и хрупкой кажется ее фигурка на белоснежном склоне. Однако подруга спускалась правильно, так же неторопливо и аккуратно, как он сам, и вскоре оказалась рядом. «А мы сможем перейти реку?» сказала она беспокойно, глядя, как две гнеды медленно следуют за Фарелли. Вдруг здесь глубоко. Тогда построили бы мост, хмуро ответила Ластор, понимая, что нельзя быть полностью в этом уверенным. А вдруг мостовая ещё или ниже по течению? Они же не видят, куда выводит тропы. Или он недавно развалился в весеннее половодье, или вовсе его никогда не было. Это ведь не королевский тракт, а всего лишь лесная дорога. Форелий, наконец, спустился и подъехал к ним. А ластур глянул на реку, снова на небо. Что ж, пора что-то решать. Он подошел к заснеженному гладкому полю реки и попробовал его сапогом. Лед, покрытый снегом, захрустел. Так, не стоило и надеяться. Это не страшно. Лишь бы лошади ноги осколками не порезали. Я опять первый, сказал он, снова вскакивая в седло. Пешком здесь точно не перейти, промокнуть нам нельзя. Следите внимательно. Если где-то будет омут, Искар провалится в него. Стойте на месте, не вздумайте кидаться следом. Я выплыву, она тоже. А вам тогда нужно будет обойти это место. Ясно? И дайте-ка мне опять вашу вторую кобылу Фарелли. Не сочтите за обиду, но верхом я езжу лучше. Переведу её сам. Ну что вы, синьор, какие обеды, улыбнулся италец. Вы и правда превосходный наездник. Буду очень благодарен. Ещё раз присмотревшись к затянутой льдом и снегом реке, Аластор глубоко вдохнул, коротко обратился ко Всеблагой, чья рука простирается над всеми водами мира, и тронул искру с места. Пушок всё так же потрусил впереди. Под его весом лёд, как ни странно, не проваливался, и пёс перебежал на другой берег сухим. Отряхнулся, глянул на Аластора, как тому показалось виновато. Мол, тут я дорогу под ноги не покажу, ты же видишь. Вижу, мысленно ответил ему Аластор. Ну что ж, нельзя вечно надеяться на кого-то. Искра шагнула раз, другой. Лёд ожидаемо треснул. Но кобло провалилось лишь по бабке, едва намочив копыта. Пока ничего страшного. Ещё шаг и ещё. Вторая гнедая следовала в поводу. Искра шла, а Ластор на каждом шаге напряжённо ждал, когда же его умная, послушная, спокойная девочка оступится и провалится в коварную яму. Но берег понижался медленно. Тёмная вода мелькала под разбитым льдом. Вот глубина стала почти искрип от брюха. Аластор напрягся, думая, что придётся разворачивать кобылу, но дно перестало уходить вниз. Река и вправду оказалась не глубокой. Не река, а так ручей. Он пересёк его, чувствуя, как сердце колотится, и вздохнул с облегчением. Вывел лошадей на второй берег, спешился и тщательно вытер и ноги полой плаща. Ничего страшного. Тут быстро высохнет на ветру, а лошадям нельзя застудить суставы. Выпрямившись, Аластор увидел, как на лёд ступила Айлин. Мелькнула мысль, что надо было вернуться, встретить её и привести самому, но это следовало делать раньше. А сейчас неизвестно, как поведёт себя нервная луна, если рядом на трещащем льду окажется её соперница. Потянется укусить, отпрыгнет, и кто знает, чем это закончится. Шаг ещё и снова. Айлин переехала ручей и с явной гордостью улыбнулась Аластору. И совсем не страшно, радостно сказала она. Луна такая умница, такая красавица. Аластор, я так тебе благодарна за неё. У меня никогда не было такой чудесной лошади. Ты тоже нравишься, улыбнулся Аластор. Погоди, я вытру ей ноги. Арлезие кнежные к нашим холодам не привыкли. А я потом высушу тебе плащ, подхватила Айлин. Я умею. И магии на это совсем немного нужно. Это же не волосы, с плащом у меня получится. Ал! она вскрикнула, прижала ладонь к арту, и Аластор обернулся рывком. Проклятье. Намик уны испытал глупую вину, словно стоило ему смотреть на эти лица, Как Аластор не отводил взгляда Тайлин, от и Фарелли не упал бы. Глупо же. Но гнидая кобыла билась посреди ручья, а всадника на ней не было. Поскользнулась, упала и испугалась. Но где же итлис? Время поделилось на мгновения. Вот первое. Аластор крикнул Айлин, чтоб стояла на берегу и не вздумала. Вот второе. Он взлетел в седло Искри. с высоты видно лучше. И действительно, вон тёмное пятно немного провеяло лошади. Третье. Аластор спрыгнул с лошади и кинулся к реке. Искра под ним проломит лёд. Неизвестно, что там на дне, а в одиночку может и повезёт. Пушок же по льду прошёл. Четвёртое. Пятое. Шестое. Лёд шёл трещинами, ломался прямо под ним, и Аластор едва сообразил, что надо упасть и ползти. Дурак, ну почему он не захватил верёвку? Да потому что у них её нет. А ремни упряжи так быстро не свяжешь. Ну уже, держись, котяра этийский. Ты же лёгкий. Попробуй вылезти на лёд. Тебя он точно выдержит. Извернувшись, Аластор сорвал с себя пояс, подобрался к краю обломившегося льда так близко, как только мог. Гнидая, встав на ноги, жалобно рычала рядом. Не в силах сообразить что может выбраться на берег и сама, без седока. Вот и хорошо, что она здесь. «Форели!» — крикнул он, вытягивая руку с ремнем в сторону барахтающегося этлийца. «Хватайся! Давай, ну!» Тот каким-то чудом услышал, тоже извернулся в воде пополам с ледяной крошкой, намертво вцепился в пояс. На этом силы у него кончились, и этлиец только позволил вытащить себя на хрустнувший лед. Эластор понял, что ещё миг и они окажутся в воде вдвоём. Сейчас выдохнул он и бросив ремень, так же полском отчая нарванул к лошади. Гнедая обрадованно кинулась к нему навстречу, дурёха. И Эластор всё-таки окунулся всей нижней частью, но ухватился за стремя, потом за край седла, вздёрнул себя на спину лошади, молча благословив бесчисленные часы выездки, которыми отец мучил его до появления фраганса. Вальдероны не падают с коня. Вальдероны могут вскочить на коня и удержаться на нём сонными, больными, ранеными, да хоть мёртвыми. Он ударил кобылу к облуками в бока. Не понадобилось и шпор. Та ринулась вперёд, истошно ржа и не понимая, чего от неё хотят в этой страшной-страшной реке. Дёрнув поводья, Аластур остановил её возле Итлийца, опять проломив лёд, но теперь уже было всё равно». Свесившись с седла и держась за него одной рукой, он потянулся так низко, как только мог, вцепился в плавающего форелли и втащил его на седло перед собой. А потом снова хлеснул кобылу и возмолился Всеблагой, чтобы ни одного умыта им больше не попалось. И Всеблагой отжалилась. Гнедая выскочила на берег так, словно за ней волки гнались. А Ластор спрыгнул с седла, сточил от лица прямо на снег перегнул через колено и форели вырвало водой он тут же задышал открыл мутные жёлто-зелёные глаза не спать мрякнула ластор не вздумай понял и отвесил ему оплеуху чтобы ещё вернее привести в чувство внутри разливался мерзкий холод беспомощности куда страшнее того что шёл от мокрых штанов и сапог Даже если Айлин высушит одежду прямо на этих лейцах, тот уже замёрз до полусмерти. В ледяной воде тепло теряется мгновенно, а здесь ни дров для костра, ни укрытия от ветра. И до города ещё ехать и ехать. Неужели придётся всё-таки раздевать его здесь, растереть хоть тем же корвейном, а переодеть в то, что Айлин высушит? Но пока она сможет это сделать, Фарелли всё равно застынет. Пушок, миленький молилась вдруг подруга, обняв белую лохматую шею и глядя псу прямо в глаза. Помоги нам, дом, слышишь? Нюхай, ищи дом. Есть тут поблизости деревня или хоть что-нибудь. Пожалуйста. В её голосе слышались слёзы, а Ластор понимал, что это всё зря. Не может ведь и правда быть такое, что рядом как по волшебству окажется жильё. Или может Куда-то же ведет эта клятая дорога. Ведь на тракт они так и не выехали. Пушок высвободился из ее рук, понюхал воздух и вдруг оглянулся на Аластора, словно зовя его следом. А потом побежал. Не потрусил, как раньше, а кинулся прямо с места, будто зная что-то, недоступное людям. — Ал! За ним! — крикнула Айлин. Аластор стиснул зубы. — Что ж... Если они ошиблись, тогда драгоценное время будет упущено. Но шансов и так почти нет. Он подхватил вялого, не сопротивляющегося Фарелли, подсадил его в седло и велел: "Держись. Просто держись. Понял?" Мелькнула мысль, что надо бы привязать к седлу ремнём, а может, взять его на исхру. Но ей и так тяжело с таким рослым всадником, а тут двойной груз. Проклятый снег. Да уйдёшься ты, Форели кивнул и обнял шею своей гнедой, прильнув к лошади. А ластор подумал, что этот, пожалуй, удержится. Прицепил поводья второй гнедой к своему седлу, а повод кобылой тлица намотал на руку. — Ничего, доедут как-нибудь. Было бы куда. Луна Сайлин уже едва виднелась впереди сквозь упрямо лепящий снег. Аластор пустил их в круг скачь. Не хватало ещё и Айлин потерять в метели. Пушка рядом больше нет, а следы копыт заносит, как только они появляются. Искры летело впереди, слева скакала вторая гнедая, а справа в седле мотался сам Фарелли. Но держался, то приникая к лошади, то выпрямляясь, Он держался в седле, наверняка задыхаясь на ледяном ветру, что белым с Аластором в лица. И выдержал. Склон остался позади. Потом еще несколько минут бешеной скачки, когда Аластор мог только молиться, чтобы лошади не споткнулись. И впереди показалась стена леса. Опять. Но у самой этой стены черным пятном выселась то ли сторожка местного егеря, то ли охотничий домик. Да плевать. Жилье. Это было жилье, к которому их вывели сжалившиеся боги и несравненное чутье пушка. Аластур подлетел к избушке на полном скаку, спрыгнул с лошади и вытащил из седла почти потерявшего сознание форелли. Внес его на руках в домик, где уже хлопотала Айлин, пытаясь растопить печь. Вряд ли она делала это раньше, поэтому просто набила грубо сложенный очаг с сухими дровами и запустила туда заклинание, вспыхнувшее клубом пламени. «На кровать его!» — велела подруга, кивнув на грубую, как и все здесь, деревянную кровать, сколоченную из досок и пеньков и накрытую шерстяным одеялом. «Успели! Ал! Мы ведь успели, да?» «Надеюсь!» — уронил Аластор, сдирая с окончательно рухнувшего в забытье и тлица ледяную одежду. «Айлин, там его сумка на лошади должна быть. Посмотри, если не утонула, неси сюда. Там корвейн». Подруга выскочила во двор. В печи обиженно гудели дрова, послушно разгораясь от магического огня. Аластор раздел Фарелли догола, огляделся, ища хоть какую-то утварь: кадушка для воды, миски, ковши. "Сейчас напоим тебя горячим, разотрём, и всё будет хорошо", пообещал он. Фарелли что-то прошептал. Аластор наклонился ниже и услышал, что Итлис несёт какую-то чушь. Ласточка, шептал тот. Надо высушить ласточку. Уже бредит, что ли? Тихо, тихо, попытался он успокоить бедолагу. Будет тебе хоть ласточка, хоть ворона, в себя только приди. Ласточка, отчаянно вскрикнул Фарелли и, сообразив, что его не понимают, безнадёжно добавил. Лютня, мибелисиму, высушить, не у огня, только не возле огня, гран-сеньор. «Медленно!» «Благи и семеро!» — выдохнула Ластор. «Он о люд не беспокоится! Сумасшедший! Да высушим мы ее! Не возле огня! Понял я, понял! Лежи спокойно!» «Еще до Шермеза не доехали!» — подумал он с отчаянием. «А уже застряли здесь неизвестно насколько! И не бросишь ведь его теперь!» «Случайный спутник, то ли шпион, то ли приказчик, мастер Шамьета и Котелка — А теперь, как выяснилось, ещё и влюблённый в свой инструмент люднист что-то зашептал снова. Но теперь это был явный бред. Аластор положил ему на лоб ладонь и почувствовал, как тот пылает. Влетела Айлин с сумками, бросила их на пол и вытащила из одной флягу с корвейном. Что-то шикнуло на притихший был огонь и тут снова торопливо взметнулся в очаге. Крутнула запястьем, запуская ещё какое-то заклятие. Аластор не понял, какое именно. Однако было ни до вопросов. Может, щит ставит? Ничего, сказала подруга, старательно улыбнувшись Ластору, и протянула ему флягу, чтобы открутил крышку. Мы справимся, правда? Мы с чем угодно справимся. Ал, только бы вместе. Всё-таки пушок, удивительное создание, задумчиво сказал Аластор, подбрасывая в печь очередное полено. Никазистый и свиду домик был построен на совесть. Все щели между брёвнами промазаны глиной, небольшое окно затянуто вычищенной плёнкой бычьего пузыря, а ещё снабжено прочной деревянной ставней, причём изнутри, чтобы закрывать её, не выходя на улицу. Очаг, хоть и грубо сложенный, почти не дымил. А ещё неизвестный хозяин позаботился о запасе дров, сложенных и под навесом, и в самом домике. Дрова успели высохнуть на славу и теперь весело трещали в очаге, наполняя комнату сухим душистым жаром. Да что там, здесь даже оказался сарай для лошадей. Не настоящая конюшня, разумеется, но добротная пристройка за домиком под общей крышей. Там даже ясли имелись. А в углу нашлась копёшка сена, которой Ластор обрадовался, как величайшему сокровищу. Кем бы ни был хозяин этих мест, пусть все благие вознаградят его за предусмотрительность. И надо будет хоть денег оставить, уезжая. Неприлично пользоваться чужим имуществом и не отблагодарить хозяина, пусть даже это простолюдин егерь. Первая пара часов прошла в хлопотах по хозяйству и над больным Алластор сам тщательно растер и тлиется корвейном, ведь леди не может прикасаться к обнаженному мужчине. Потом натянул на него смену белья, торопливо высушенную Айлин, влил немного корвейна в рот и укрыл потеплее, накинув их с Айлин плащи, а сверху еще пару попон. Если хорошо пропотеет, может, все и обойдется? Айлин тем временем достала из сумки форели какие-то травы, тщательно их разглядела и поставила на огонь котелок, зачерпнув им снега. — Не выходи во двор без плаща, — попросил ее Аластор. — Лучше я сам. — Ничего, я полок на себя накинула, — отмахнулась подруга. — Да и всего на минутку. Как хорошо, что дрова прямо здесь. Нам тоже горячего выпить не помешает. — Ал, а ты умеешь варить шамьет? — Ну, — протянул Аластор, устыдившись, — и в самом деле... Нет бы хоть раз посмотреть, как это делает Фарелли. Сейчас бы сварил горячего, хотя бы без специй. "Ясно", улыбнулась Элин. "Вот и я тоже. У нас в академии его всегда на кухне готовят. В любое время можно просто попросить дежурных поваров". "Ладно, тогда попьём травяного отвара. Я у сеньора Фарелли мяту нашла и ромашку. Другие травы лучше трогать не буду, а эти ни с чем не перепутаешь". Хвала всеблагой матери, это не грибы, вздохнула она, вспомнив свой конфуз, и тут же сосуетилась у очага. Аластор же вышел во двор, выпустив заодно и пушка. Метель не прекратилась, хотя ветер стал потише. Снег шёл по-прежнему частый, но уже не крупными хлопьями, а мелкой крупой. Пушок понюхал воздух и уверенно потрусил к близкому лесу. Аластор глянул ему вслед, понадеялся, что умный пёс принесёт дичь, и пошёл заниматься лошадьми. Их следовало насухо вытереть, вычестить, проследить, чтобы каждой досталось вдоволь сена, а потом попозже ещё и напоить. Да, кстати, неплохо бы и дров принести про запас, иначе те, что в самой сторожке, быстро закончатся. Ал, послышался с крыльца голос Айлин, когда Аластор уже почти закончил с лошадьми. Иди, попей горячего. Ой, смотри, Пушок вернулся. Моя же ты умная собака, самая лучшая в мире. Алостор посмотрел на радостно виляющего хвостом пса, на крупную куропатку в его пасти и согласился, что собака у них действительно лучшая в мире. Не понимаю, как он смог унюхать этот дом, продолжал он рассуждать, греясь возле печки с кружкой травяного отвара в руках. Здесь давно никого не было. Печь не топили. Значит, по запаху дыма Пушок его найти не мог. Домашнего скота тоже нет. Неужели он унюхал просто сам дом с такого расстояния? Это чудо какое-то. Или всё дело в том, что он сам такой необычный. Говорит, что Пушок вообще-то дохлый, а Ластурпость снялся. А вдруг невероятный пёс и правда понимает человеческую речь? Невежливо получится. Вот и до того, что пришлось объяснять это Фарелли. Знаешь, я думаю, всё дело в том, что он призрак. Так же, затом чего сказала Айлин, снимая котелок с крюка в делонавачах. То есть не совсем призрак. Формально пушок у мертвея, но ведь всякое у мертвея это дух, вселившийся в мёртвое тело. Просто у пушка тело не такое, как у простых у мертвий. Ты моя умная собаченка. Она почесала волка дава за ухом, и тот блаженно соощурился, положив морду ей на колени. На рассуждения о его природе Пушок похожей и не думала бежаться. Айлин же продолжала: А если Пушок призрак, облечённый плотью и всякими артефакторными штуками, тогда понятно, как он находит всё, что нужно. Призраки ведь иначе смотрят на мир и могут оказаться везде, где только захотят. У себя дома, например, если человека убили вдалеке, и он хочет увидеть родных. Или возле клада, который закопали при жизни. Я думаю... Она с сомнением поглядела на Пушка. Может, он и правда не заметил, что умер. Он не может нюхать по-настоящему, но постоянно это делает. У него ведь собачий ум, и вот и приходится как-то объяснять себе самому, как он находит дорогу. Она снова потрепала мохнатую шею. Погладила пушистые уши и улыбнулась. Мы ведь с ним почти вместе приехали в академию. Отец прислал его на день позже. А лорд Бастильера, он разрешил мне держать пушка, хоть это и не по правилам. Сам просил об этом лорда Эдерли, нашего магистра. Даже придумал про какую-то учебную работу. Ну какую работу я могла сделать в 12 лет? Я до сих пор не знаю, Как у меня пушок таким получился, и никто не знает, даже Дара не смог повторить. Ну вот. И когда лорд Бастельера приказал обшить пушка шкурой, все перестали его бояться. Пушка, конечно, добавила она и покраснела. Аластор с трудом удержался, чтобы не добавить какую-нибудь гадость. Например, что лорда Бастельера какой шкурой ни обшивай, хоть самой белой и пушистой, не поможет. Характер не тот, чтобы его перестали бояться. Но за Пушка его и правда стоит поблагодарить. Даже удивительно, чтобы Стельера проявил такое участие. «А Пушок меня с первых дней стал водить по Академии», продолжила Айлин. «Понимаешь, я сначала очень путалась. Академия ведь огромная. А у меня занятия были то с некромантами, то с боевиками, то вообще отдельно с воронами. И Пушок всегда знал, что... «Куда мне нужно идти?» «Мог отвезти даже туда, где сам ни разу не был». «Я только потом поняла, как это странно, но решила, что так и надо. Он ведь не обычная собака». «Он замечательная собака», — согласился Аластор. «Вернусь домой, заведу из себя тоже невийских волкодавов. Только нужно достать чистокровных щенков». И невольно подумал, что многие в столице захотят купить хорошего пса. Охотничьи собаки, конечно, в большей цене. Волколаков разводят только для охраны скота в поместьях. Но там на них глянуть страшно: псы здоровенные, кудлатые, грязные и признают одного пастуха. А если с самого начала держать щенков в чистоте, мыть, расчёсывать и учить как положено, собака получится на загляденье. Хорошо бы ещё вывести белого волколака, пусть не такого огромного, как пушок, но красивого. Отличное может получиться дополнение к лошадям, ведь страстные лошадники обычно и на собак денег не жалеют. Мысли улетели куда-то не туда, в поместье и к мирным хозяйственным делам. Аластор сам не понимал, как скучает по всему этому. Сейчас бы пройтись по конюшням или съездить на самую обычную охоту, без всяких демонов. И чтобы себя тоже не чувствовать с загнанным зверем. Он вздохнул. задумался о более важных делах. До Шермеза они так и не доехали. А ведь город совсем близко. На карте их сторожки не было, разумеется, но река нашлась, и этот самый лесок тоже. Вот он, Шермес, рукой подать. А у них не ни еды, кроме коропатки, которую Айлин уже не умела, но старательно щипает. Ни тёплых вещей, ни одеял. Что если непогода продлится? Придётся ехать дальше, не сидеть же здесь. Непонятно, что делать с тлейцем, но это решат в ближайшие дни, а пока надо позаботиться, во что его одеть, если выживет. Айлин окликнул он подругу. Как ты думаешь, опушок может отвезти меня в Шермес? Я могу добраться и по карте, но так надёжнее. Хочешь поехать туда сам? Мгновенно насторожилась та. Ну да, сеньора Фарели нельзя оставлять. А нам нужны припасы. Ты прав, наверное. Конечно, пушок тебя отведёт и обратно приведёт наверняка. Только полдень уже прошёл. Если не успеете вернуться до темноты, лучше заночуйте там. А ты здесь одна останешься. И что? улыбнулась Айлин. Ал, ты когда-нибудь слышал, что некроманты боятся темноты? Ночь это наше время, а день время боевиков. Так что я в двойном выигрыше, правда? Бери пушка и поезжай. Твой плащ уже высох. Аластор представил, что было бы, предложил он кому-то из своих сестёр остаться в лесу без всякой защиты, даже без собаки. Конечно, Айлин умелая магесса, причём двух сил сразу, красной и фиолетовой, но всё равно ей должно быть не по себе, а она такая отважная. Он молча благодарно улыбнулся, не находя должных слов, и свистнул пушка с готовностью вскочившего на лапы. Что-то простонал в бреду Фарейли. И Аластор понял, что надо торопиться, если он хочет привезти лекарства вовремя. «Отвратительно!» Грегор осмотрел кабинет великого магистра и понял, что не зря с самого начала ненавидел это назначение. Дело даже не в том, что он чувствует себя здесь самозванцем. В конце концов, он на это не напрашивался. Но как архимаг руководил орденом, если кабинет девственно чист? Никаких бумаг, только на книжных полках, которыми уставлены две стены, бесчисленные тома с разноцветными корешками. Учебники, летописи ордена, Справочники и научные труды. Но ничего, что относилось бы к управлению. Ладно, как будто я не знал, кто на самом деле руководит орденом и академией, подумал он, подходя к массивному столу и проводя пальцем по столешнице красного дерева. Надо же, ни пылинки. Убирают здесь тщательно. А сам кабинет совершенно безликий. Никакого следа прежнего хозяина. Или всё уже вынесли? Отвратительно. С чего же начинать? Он сел в высокое кресло с мягким сиденьем, такое же ухоженное и чистое, как всё здесь. Поёрзал. Кресло показалось неудобным, то ли слишком высоким, то ли спинка изогнута. Что ж, это наименьшая сложность. Заменить его на собственное, привезённое из особняка, или просто проводить в этом кабинете как можно меньше времени. Но как вообще нужно руководить орденом и академией? Да просто, подумал Грегер, вытягивая ноги и пытаясь расслабиться в кресле. Нужно выяснить самые неотложные нужды и начать с них. От управления армией это решительно ничем не отличается. Кстати, а где Райнгартен? Не он ли больше всех страдал, что архимагу нужно срочно подписать бесчисленное количество бумаг? Или я ещё за собственным секретарем бегать должен? Он потрогал звезду великого магистра, надетую утром, и увесисто оттягивающую цепочку. Вот она, вершина карьеры любого мага. Неудивительно, что кажется такой тяжёлой. Костельмара как-то вызывала Рейнгарда на с её помощью. Хм. Так это с любым из магистров можно связаться. А если сразу не получится? Как эта штука вообще работает, если к ней нет никаких инструкций? Значит, дело несложное. Проведя пальцами по ималивым лучам, Грегор заметил, что от его прикосновения они словно на миг загораются и снова гаснут. Тронул фиолетовый луч, и наугат позвал: "Магистр Эддерли?" "Да, милорд, великий магистр", послышался из звезды немного искажённый голос некроманта. "О, простите за беспокойство", поспешил ответить Грегор. "Всего лишь проверяю". Не стоит извинений, милорд, спокойно сообщил Эддерли. Я всё понимаю и всегда к вашим услугам. Лучше бы ты предупредил меня о том, что вы собираетесь делать, с раздражением подумал Грегор, наблюдая, как гаснет фиолетовый огонёк. Правда, тогда бы я отказался наотрез, а теперь непонятно, как вообще вести себя с людьми, которые так со мной обошлись. Я ведь доверял Эддерли, Пусть он по какой-то причине хотел видеть архимагом Раверстана. Но зачем же так со мной? Ладно, хватит об этом думать. Другие всю жизнь мечтают занять этот пост. Кстати о других. Он уже уверенно тронул оранжевый луч и, дождавшись ответа, попросил со всей возможной вежливостью: "Этьен, будьте любезны, зайдите ко мне, как только сможете". Невидимый Райнгартен несколько мгновений помолчал. А потом Чопперната звалса. Буду через несколько минут, ми лорд, великий магистр. Обижен. Смертельно обижен, подумал Грегор. Всё-таки кузены Райнгартена безумно похожи. Мой дражайший заместитель тоже начинал изображать ледяную глыбу, когда ему казалось, что его заслуги недооценивают. А тут я совершил такое, сам не желая. Но Райнгартен же не дурак. Он лучше всех знает, что я не желал этого поста. мог бы отказался бы в его пользу с радостью. Магистр оранжевой гильдии действительно появился минут через 10, словно перемещался порталом или был неподалёку, ожидая, пока Грегор его позовёт. При этом Райнгартн имел вид халёнова породистого кота, которого застали за неблаговидным занятием, вроде осквернения сапог. Выразительно надменный и напрочь отрицающий, что виноват. «Присядьте», — кивнул ему Грегор на кресло для посетителей, стоящее в углу. «Понятно, что вид его самого в кресле архимага Райнгартена не обрадует. Но тут уж ничего не поделаешь». «Этиен», — начал он примирительным тоном. «Я прекрасно понимаю ваши чувства. И, поверьте, мне жаль». «Не понимаю, о чем вы говорите, милорд Великий Магистр», — сообщил Райнгартен с безупречной холодной учтивостью. который, оказывается, умел пользоваться не хуже самого Грегора. У меня чрезвычайно много дел. С вашего позволения, я хотел бы узнать, зачем я вам нужен и немедленно приступить к выполнению вашей воли. Грегор прикрыл глаза, медленно посчитал до дюжины, открыл и также спокойно попросил: Райнгартен, прекратите. Я вам не девица, которую вы приглашали на вишнёвый бал, а она отказала. Можно подумать, я хотел это клятое кресло и всё, что к нему прилагается. Вы же понимаете, что это не так. А какое это имеет значение, ми лорд, изогнул брови стихиник, упрямо не пользуясь приглашением сесть. Если так или иначе вы его получили. Решения совета магистров обратной силы не имеют. А если устроить перевыборы, я не думаю, что результат будет сильно отличаться. Если и будет, то не в вашу пользу, откровенно сказал Грегор и увидел, как в лице Райнгартена что-то дрогнуло. Я бы отдал кресло и звезду архимага вам хоть сейчас, но остальные желают Раверстана. Понятия не имею почему. В любом случае я не собираюсь оставаться на этом посту до самой смерти, как Кастельмара. Вы же сами говорили, что архимаг нужен ордену срочно. А вот через несколько лет, когда всё это утихнет, никто не будет возражать, если я попрошу разрешения оставить пост. Вы удивительный человек, ми лорд, столь же редкостный в его устах откровенностью, ответил Райнгартен и наконец сел в кресло. Другому я бы не поверил, но на вас это действительно похоже. Вы добились поста главнокомандующего и оставили его, насколько я могу судить, без особых сожалений. Раз уж оставили, Пост лорда-протектора это тоже не навсегда. Даже не надолго, как сказал многоуважаемый магистр Валански. Он усмехнулся тонкими губами, следя за лицом Грегора. А теперь оказывается, что пост архимага вам тоже не нужен. Так что же вам нужно, бастильера? Чего вы хотите от своей судьбы? Понятия не имею, честно ответил Грегор. Но не почистей и высоких постов это уж точно. «Интересно, а от короны вы отказались бы с той же лёгкостью?» — поинтересовался Райнгартен равнодушным вроде бы тоном. Однако глаза магистров Крачева блеснули, словно у леопарда, гербового зверя его рода. «Уже!» — бросил Грегор ему в тон. «И не намерен возвращаться к этому предложению, что бы ни думал канцлер. Мне более чем хватает собственных титулов, честно полученных от предков». и к левиной короне я стремлюсь, не больше, чем к звезде архимага. Однако звезду вы всё-таки надели, хмыкнул Райнгартен. Право, я начинаю думать, что судьба действительно похожа на капризную женщину, осыпает милостями именно тех, кто от них упорно отказывается. Хорошо. И чего же вы хотите от меня? Помощи, признался Грегор. Чего же ещё? Мы оба знаем, что поддержание порядка в ордене и академии это целиком ваша заслуга, а не покойного мелорда архимага. Я не собираюсь сваливать на вас все дела, как это сделал он. Однако помощь мне нужна. И я не хочу ссориться с вами, Этьен. Поддержите меня, и вы получите этот пост, как только я смогу от него избавиться. Иначе мне придётся искать нового заместителя и секретаря. На мгновение у Грегора мелькнула кощунственная мысль: что таковым стоит сделать Раверстана, просто чтобы не страдать в одиночку. Да, свалить на разомника хотя бы часть забот академии было бы отменной и заслуженной местью. Но общаться с ним постоянно упаси придёмное. Уж лучше Райнгартен, он хотя бы понятный чистолюбец, с которым можно договориться. К тому же, золотая кровь, а это немаловажно. Раньше они вполне ладили. Неужели сейчас не смогут прийти к договорённости? Помощь, уточнил стихийник, глядя на него испытующе. И договор? Если наступит удобный случай, вы отойдёте в сторону. Обещаю, не без облегчения выдохнул Грегор. Ради благих, Этьен, неужели вы могли хоть на мгновение подумать, что между собратом из трёх дюжин и простолюдином Рверстаном я выберу его? Про себя он подумал, что с удовольствием посмотрел бы, как у Рверстана получится сместить Райнгартена, если стихийник доберётся до вожделенного кресла. О, зрелище будет увлекательное. А ещё, что стоит как можно дольше хранить от кузенов Райнгартена в тайну, кому именно они теперь приходятся родственниками через брак. Эти, пожалуй, с радостью переступят через что угодно, чтобы возвести на трон бастарда, на сёстрах которого женаты. Дорвин по крови, но Вальдерон по воспитанию и истинные Райнгартены на одной стороне. Можно содрогнуться от подобной перспективы. «Не смею вам указывать, милорд», — сказал стихийник значительно потеплевшим тоном, «но я бы на вашем месте начал с немедленных выборов магистра Синей гильдии». Боюсь, правда, с этим возникнут сложности. Нынешнее положение дел артефакторам очень выгодно, и они будут всемерно затягивать и срывать выборы. Но если позволите совет, договорите уже, Этьен, помочился Грегор. Не давайте на будущее премем сразу, что я готов слушать все ваши советы. Но вот каким из них последовать, решу сам. Не знаю, известно ли вам, сказал Рейнгартен, спрятав перед собой пальцы. Но существует положение, по которому великий магистр имеет право назначить магистра гильдии, если та не способна выбрать его сама. Достаточно, чтобы гильдия собралась с ними не от трёх раз без нужного результата. Третье и последнее заседание гильдии проходит у артефактора сегодня вечером. Я, честно говоря, не верю, что они выберут магистра. У вас прекрасная возможность сделать это самому. Список подходящих кандидатов имеется? прямо спросил Грегор, и Райнгартан усмехнулся. Будет у вас на столе завтра утром, сообщил он. Как и все документы, требующие вашего внимания. А ещё я обязательно заведу себе второго секретаря. Понял, Грегор. Иначе всегда буду знать только то, что мне соизволит рассказать первый и единственный. Когда стихейник учтиво расклонившись, покинул кабинет, Грегор поставил локти на стол, опёрся подбородком оскрещенные пальцы и опять закрыл глаза. Дела, дела. третеньейшая госпожа я справлюсь с чем угодно пусть только Аранвена тысяча тут упарши в Коривингар пусть она вернётся в столицу живой можно исправить что угодно только двери твоих садов навсегда отрезают путь обратно прошу госпожа моя дай знак укажи путь где её найти он вслушивался и вглядывался исступлённо да ярких бликов, что начали мелькать перед закрытыми веками. Но мир вокруг молчал, и его госпожа молчала тоже. Только снова и снова вставало перед внутренним взором видение искорёженного зеркала в кабинете. И Грегер молча содрогнулся от столь зловещего предзнаменования. Что же натворила Аревенгар? Зачем пыталась обратиться к притемнейшей И что, если та ответила? Айлин Ревенгар вслух позвал Грегор, холодней от одной мысли, что может услышать ответ. Призываю тебя, милостью притемнейшей госпожи моей, силой, что она дала мне своему избранному, заклинаю, ответь. Он вспомнил её полное имя, что числилось в документах, и позвал по всем правилам. Аэлин, Милисса, Элайза и Грей на ревенгар. Призываю тебя. И выдохнул с невероятным облегчением. Ответа не было. Жива. Она пока жива. Раз не отзывается на призыв некроманта, значит, её обязательно найдут. Жермес Алла-Стору не понравился. Слишком грязный и какой-то перепуганный. Хотя демонов в городе не было, единственный стражник на воротах сказал это с полной уверенностью. И добавил, что город у них тихий, спокойный, не надо им ни демонов, ни северных бродяг, ни прочих прощелык. В другое время Алла-Стор объяснил бы ему, как следует разговаривать с дворянином, даже если тот одет как наемник. Но сейчас внимания привлекать не следовало. Вдруг люди канцлера ждут и здесь. Так что он прикусил язык, заплатил положенную пошлину за въезд и проехал в большие, но довольно хлипкие ворота. Не столица, да уж. Улицы утопают в снежной каше, но чувствуется, что слой грязи внизу чуть ли не толще. Мостовая выщербленная в глубоких ямах, которые Пушок, к счастью, неизменно огибал. На Пушка, кстати, редкие прохожие косились так же неприязненно, как на самого Аластора. Хотя пёс, как обычно, вёл себя исключительно воспитанно. Понаедут всякие, слышала Ластор в спину. Ничего на своём севере не сидится. Ещё и собачий ещё притащил. О, зубище, чистый волк, а рыкает как. Оба рыкают. И ж ты. Взглядышь глы спину, так и хотелось повести плечами, а то и подтянуть секиру поближе. Но Аластор терпел и только удивлялся. Что им тут северяне сделали? Ладно бы в нём опознали фраганца, после минувшей войны есть причина их не любить. Но чем Вольгоградся не угодили местному люду. Впрочем, он поймал такой же взгляд в сторону какого-то южанина и понял, что в Шермезе вообще не любят чужаков, неважно, откуда те явились. Наверное, это от общей бедности. Люди одеты куда хуже, чем в столице. Лошади и собаки какие-то тощие, дома ободранные. Да и рынок, который он нашел без труда, не радовал ни ценами, ни качеством товара. «Сколько-сколько за овес?» «Бери, парень!» — оскалил щербатый рот продавец то ли в улыбке, то ли в гримасе. «Лошадка-то у тебя хорошая. Сытая лошадка. Без овса быстро похудеет. А то продай мне лошадку. Хорошую цену дам. Зачем тебе такая? Хочешь, поменяемся?» «Дам тебе другую кобылку и овса в придачу». «Благодарю. Не надо», — отрезал Аластор. «Нет, они серьезно рассчитывают, что он сменяет чистокровку, пусть и дровинанскую, на крестьянскую клячу?» «Похоже, да». Продавец проводил его жадным взглядом и еще крикнул вслед, что у него лучшая цена на овес, хоть весь рынок обойди. Аластор и обошел, точнее, объехал. Овёс в Шермезе действительно стоил как да как мне урожайный год. Лет 6 назад, помнится, год был неудачный. Случилась засуха, несмотря на усилия стихийников, и цены на зерно взлетели. Даже Вальдероном это ударило по карману, а уж обычный люд его вовсе избавился от большей части скота. Но сейчас ни урожая ещё нет, он только ожидается, а местный овёс уже втрое дороже первосортной тлийской пшеницы. Аластор прикинул, сколько у него денег, сколько припаса придётся купить и решил, что сначала возьмёт одежду, еду и лекарства, а уж потом на оставшиеся деньги наберёт овса. Стоило, пожалуй, взять с собой ещё одну лошадь для груза или нет? Слишком уж жадные взгляды в торговых рядах кидали на искру. А две сытые и ухоженные кобылы хороших кровей и нестомлённые тяжёлой работой это здесь целое состояние, оказывается. на которые могут найтись охотники, и придётся драться, а это потеря времени. Целительская лавка на рынке оказалась всего одна. Всякими знахарскими снадобьями, конечно, торговали и без неё, но Аластор с детства знал, что на здоровье экономить не следует. У них дома даже слуг лечили настоящими зельями с клеймом зелёной гильдии. Так что он спешился, привязал и скруг стойки у входа и велел пушку охранять. Предосторожность в этом городке явно не лишняя, объяснил молодому целителю с ординским перстнем, что случилось, и тут без лишних разговоров упаковал в пергаментную бумагу три баночки с зельями, пояснив: "Утром и вечером по ложке каждого, пока жар не спадёт, а потом по половине ложки, чтобы закрепить действие". Пять флоринов серебром. Деньги-то есть? Аластор безропотно заплатил, даже не поморщившись. Хотя цена была достойна лучшей столичной аптеки. Вышел, отвязал искру, приметив, что рядом уже толкутся какие-то подозрительные рожи, и поехал покупать еду. И вот там, в продовольственных рядах, у него и срезали кошелёк. Сначала Аластор просто не понял, что случилось. Вот только что успокоительная тяжесть кожаного мешочка с монетами привычно оттягивала пояс, а теперь исчезла. Замерев на месте, он глупо щупал опустевший пояс с обрывком тесемки, яростно жалея, что спешился, и снова оставил искру под охраной пушка. Но тут ряды были тесными, на лошади не проедешь. Это точно тот мерзавец, что толкнул его плечом. Еще извинился тварь, но потом ускользнул так быстро, что Алла-Стурой разглядеть его не успел. Его обокрали. Осознание пришло не сразу. Сначала возмущение, ярость. И почти невыносимое желание куда-то бежать, взять кого-то за шиворот, размазать наглой мерзкой рожой. Да толку. Он пришёл в себя под насмешливыми взглядами торговцев, сообразивших, что случилось. Так что, платить будешь, парень? ухмыляясь, бросил тот, у которого Аластор набрал целую кучу продуктов. Понимал и между прочим цене. Буду, процидил Аластор. Отложи, сейчас вернусь. И торопливо вышла из ряда, до да более сжимая кулаки от бесильной злости. Что же теперь делать? Метались мысли. Лекарство есть, но как же всё остальное? Да будь ты проклята, варюга. Но что толку ругаться? Надо что-то придумать, причём прямо сейчас. Но ну, не искру же продавать в самом деле. Он лихорадочно постарался сообразить, что действительно можно продать. Секиры И поехать дальше с одной рапирой? Вот уж глупость. Искра. Но она не просто лошадь. Она друг. Старый и верный. Он сам себе в глаза не сможет посмотреть, если продаст ее чужим людям, которые неизвестно как будут с ней обращаться. Вернуться в сторожку за одной из кобыл и тлейца. Ну да. И продать чужую лошадь без разрешения хозяина? Нет, нет, нет. Но что же делать-то? У него нет ничего достаточно дорогого. Хотя... Взгляд упал на перстень, больно врезавшийся в палец. И Аластор медленно разжал кулак. Подарок Айлин, полученный от магистра Мерли, сидел на мизинце, как влитой. Аластор его и не замечал. А вот массивный ободок перстня наследника очень вовремя напомнил о себе. «Продать перстень наследника рода?» «Это почти кощунство. Но...» Ластор отвечает за своих спутников. Они не виноваты в его глупости и неосторожности. А перстень можно не продавать, просто заложить. Это даже разумнее. Ведь кому нужен перстень с чужим гербом? Вещь дорогая, но личная, другому дворянину не продашь, разве что переделывать. Решено. Он заложит перстень. Отец не осудил бы. Он всегда говорил, что долг лорда позаботиться о своих людях. В этом и состоит истинная честь Дворенина. Месье Дальбре пошёл на убийство, чтобы спасти своего лейтенанта, окончательно убедил себя Аластор. А я ещё и раздумываю. Лавка менялы от рынка была в двух кварталах. Приземистый дом выглядел побогаче остальных, а может просто казался таким на фоне общей жуткой бедности. Прочная черепичная крыша, дубовые двери и даже хранник здоровенный краснорожий детина. Он оглядел Аластора, потом посмотрел на искру и пушка, оценил секиры, хмыкнул и лениво предупредил. «С оружием нельзя, сударь». «Ме, лорд, а не сударь», холодно поправил Аластор, снимая с седла рапиру и пристегивая ее к поясу. Детина снова хмыкнул, но спорить не стал, разумно опасаясь, что непонятный чужак и вправду может оказаться лордом. Тогда за дерзость неминуемо последует наказание. И уж, конечно, дворянская шпага — это не оружие, а часть дворянина. Охране в руки ее отдают разве что в королевском дворце перед аудиенцией, но ну, не простолюдину у двери меняльной лавки. Аластур бросил, поводя искры, на оконавесь у двери и предупредил. «За лошадь головой ответишь». А потом добавил. «Пушок, присмотри». Волколак осел рядом с Искрой и всем своим видом изобразил, что он очень послушная и хорошо обученная собака, но руки к хозяйскому имуществу лучше не тянуть. У него это получилось так убедительно, что Аластор оставил искру и драгоценные секиры почти со спокойным сердцем. Эх, как всё-таки жаль кошелёк. Он прошёл внутрь дома, поднялся по отчаянно скрипучей, но чистой лестнице. И вошёл в небольшую комнату, где за столом сидел невысокий полноватый человек, одетый как средний руки купец. Подняв голову от записей, в которых усердно черкал карандашом, он пронзительно остро глянул на Аластора и едва разжимая губы, осведомился. Чем могу служить, сударь? Ми лорд, а не сударь, снова поправил Аластору. Да что они, сговорились тут? Конечно, вид у него тот ещё. Волосы снова заплетены по северному, так оказалось намного удобнее. Дворянской цепи нет, а плащ уже истрепался. Но шпага же, да и перстень на руке, который меняла не мог не заметить. Люди его ремесла видят любого насквозь. Как прикажете, бесстрастно согласился меняла. Так чем могу служить? Я, лорд Вальдерон младший, сказала Ластор, старший сын и наследник лорда Себастьяна Вальдерона. В вашем городе проездом и слегка поиздержался. Хочу заложить у вас вот это. Он шагнул к столу, снял перстень и положил его перед менялой. Тот осторожно взял, покрутил в руках, слегка повернувшись, посмотрел зачем-то на просвет и так же бесстрастно уронил. Золотое кольцо с голубым топазом, камень без резьбы, два эмалевых щитка с гербом. Хм. Запятная вещница. В заклад говорите. Именно, подтвердил Аластор. На 1 месяц. Но я вернусь раньше. Впрочем, если желаете, можете отправить этот перстень в столицу, в особняк моего отца. Он заплатит. Разумеется, протянул меняла и снова окинул Аластора очень внимательным взглядом. Потом поднялся и сухо, но достаточно учтиво попросил: «Позвольте отлучиться». Аластур кивнул и меняло вышел. Почти сразу что-то щелкнуло в стене за его креслом, но Аластур, привыкший иметь дело с купцами и их мерами предосторожности, даже ухом не повел. Конечно, его не могли оставить в кабинете без присмотра. Пусть, ему скрывать нечего. Аластур глянул на невысокую деревянную скамеечку, стоящую перед столом, однако присаживаться не стал. Не по нему такая мебель. Ещё ножки подломятся. Миняла вернулся через несколько минут, снова сел за стол, взял перстень и спросил: "И сколько вы желаете за него получить?" Аластор понятия не имел, сколько сейчас может стоить у ювелира фамильный малый перстень Вальдеронов, но прикинул, сколько нужно, чтобы спокойно пройтись по рынку ещё раз: одеяло, одежда, еда и овёс. И ещё нужно что-то оставить на расходы в следующем городе. А цены здесь, будто самого баргота в гости ждут. 10 золотых флоринов, сказал он наконец, под испутующим взглядом менялы. Половину серебром, половину медью. А то что он будет делать на рынке с монетой, которой хватит, чтобы купить пять вozов овса, даже по местным ценам? Немало, уронил человек за столом. Если вы не вернётесь «Эту вещь только разобрать. А камень и золото по отдельности...» «Да в нем топаз не меньше двадцати стоит», — возмутился Аластор. «Это старая работа. Он хранится в нашем роду не одну сотню лет». «Это если род ваш», — тихо сказал Меняла, и его серые глаза вдруг выцвели и стали пронзительно холодными. «А если вы и вовсе не лорд Вальдерон? Является, понимаешь ли, неизвестно кто». без дворянских грамот, без рекомендаций достойных людей, даже без сопровождения. Может, вы этот перстень сняли с настоящего лорда Вальдерона? Вместе со шпагой? А сам лорд Вальдерон лежит где-нибудь в канаве с раны от северной секиры, а? Или с разорванным горлом?» А Ластор словно снова окунулся в ледяную темную воду лесного ручья. И так же, как утром, когда он вытаскивал форелли, Мысли помчали с бешеной скоростью. Вот куда выходил меняла. Он спустился и посмотрел, на какой лошади приехал гость. Увидел Секиры, пушка и решил, что Аластор северянин-разбойник. Да нет, быть не может. У него чистый дорвинанский выговор образованного человека. Разбойники себя так не ведут. И разбойник не предлагал бы взять чужой перстень в залог, а попросту продал его. Если Аластор это все понимает, то почему не понимает меняла? Или понимает? Три серебряных флорина уронил тот, не сводя с Аластора цепкого ледяного взгляда. И то по доброте, потому что благие заповедовали помогать ближнему. Если вы и правда сын столь достойного человека, на бумагу, чернила и почтовый сбор вам хватит. А там придет ответ от вашего батюшки, выкупите перстень обратно. Если же вы самозванец, ну что ж, тогда я буду иметь дело с настоящим лордом Вальдероном и верну перстень ему. Он открыл ящик стола, небрежно смахнул туда перстень, достал три серебряные монеты и выложил на стол, а потом улыбнулся, чуть-чуть растянув узкие, почти бескровные губы. И это стало его ошибкой. Если бы не улыбка Самодовольное, выдающее чувство превосходства над попавшим в капкан чужаком, Аластор может и не сорвался бы. Если бы не кошелёк, который у него украли не здесь, но примерно с той же беспощадной мерзкой наглостью. Если бы не шёпоты и взгляды, что преследовали его на каждом шагу в этом проклятом городишке. А самое главное, если бы не Айлин, что ждала его возвращения в тёмной лесной сторожке и не мечущейся в бреду ит лиц. И мне на кого рассчитывать, кроме Аластора? А этот этот Слова куда-то подевались. И Аластор понял, что тихо рычит, как дикий зверь перед прыжком, а его рапира упирается в горло мучнисто побледневшего менеялы, непонятно когда покинув ножны. С грохотом вылетела дверь, ворвался дете ина, что стоял внизу. За ним ещё один. такой же здоровенный и даже не очень неуклюжий для простудина, но не для человека, прошедшего школу месьё де Альбре. Наскоком с сапога Аластор подцепил так удачно подвернувшуюся скомеечку за перекладину и швырнул вверх и вперёд, прямо в первого охранника. Такого удара тот не ждал, даже руки вскинуть не успел. И тяжёлая деревяшка врезалась ему в лицо. Что-то хрустнуло, и охранник, обливаясь кровью, отшатнулся назад, нелепо взмахнув руками. Наткнулся на второго, осел ему под ноги, и второй споткнулся об него, влетев в комнату. Пока падал, Аластор тоже ногой добавил ему по челюсти. И всё это, не отрывая кончика рапиры от горла смертельно бледного менялы. И вот тут ему полегчало настолько, что слова вернулись. Не убивайте, милорд. просепел меняла, глядя на него с ужасом. О, наконец вы запомнили правильное обращение, усмехнулся Аластор, сведёнными от злости губами. Деньги на стол. Да-да, конечно, пролепетал тот. Возьмите, всё возьмите, только не убивайте. Он торопливо принялся открывать ящики и сыпать на стол золото, серебро и медь вперемешку, бормоча: Всё, всё берите, только не убивайте. «Я не знал». «Десять золотых флоринов», — напомнил ему Аластор, «с серебром и медью. Извольте отсчитать». Менялла поднял на него искаженное страхом и удивлением лицо. Попытался подвинуть всю кучу монет, но Аластор все так же спокойно напомнил. «Десять флоринов, серебром и медью. Считать разучились. И дайте бумагу с карандашом». Пока меняла трясущимися руками отсчитывал деньги, Аластор вложил шпагу в ножны, наклонился над свободным краем стола и быстро написал на чистом листке бумаги. Дорогой батюшка, выдайте подателю сего 10 флоринов золотом и проценты по своему усмотрению за перстень, который я вынужден был заложить. У меня, неизвестный вам особы, всё хорошо. Поклон матушке. Остаюсь вашим преданным сыном. Аластор Вельдерон младший. Охранники тихо постоявая шевелились на полу. Аластор сгрёб монеты, сыпал в карман, твёрдо решив, что кошелёк купит, однако часть денег всегда будет держать в каком-то другом месте. Сложил письмо и подал его меняле вместе с перстнем. Велел, испытывая смесь усталости, презриливости и отвращения. Отправьте в Дорвену улица Фиалок, особняк Вельдеронов. И вам вернут деньги. Да, ми лорд. Простите, ми лорд. Миняла попытался поклониться, но сделать это, не выбираясь из-за стола, не смог, так что просто уткнулся в бумаги и рассыпанные монеты, боясь взглянуть на Аластора. А я ведь просто хотел взять в долг, уронила Ластор, не надеясь, что этот мерзавец поймёт. Но, может быть, В следующий раз побоится обманывать беззащитных чужаков. И, кстати, сударь, я сейчас уйду, но звать стражу не советую. Может быть, меня и поймают. Но вашей городской страже очень быстро придётся передать меня людям канцлера. Есть на это основание. А там уж я и про ваши забавы молчать не буду. Вам всё ясно. Так точно, милорд, и стал выдохнул меняла. Как можно, милорд? Прошу прощения, милорд. Слушать его дальше Аластор не стал. Прошел мимо охранников, сбежал по лестнице и с облегчением увидел, что искры на месте, драгоценные секиры и сумки тоже. А Пушок смотрит укоризненно. Мол, тебе было весело, а мне досталась скучная работа. «Извини, мой хороший», — потрепал его Аластор по ушам. «Ничего веселого, такая гадость». И подумал, что предупреждение предупреждением — Но на город уже спускаются сумерки. Ночевать он здесь точно не станет. Значит, нужно стрелой лететь на рынок, скупать всё, что можно, и возвращаться в сторожку. А Шеремес они потом объедут стороной. Отвратительный городишка.